Парижская полиция берет только хитростью. Ее хваленая догадливость — чистейшая басня. В ее действиях нет системы, если не считать системой обыкновения хвататься за первое, что подскажет минут. Они кричат о своих мероприятиях, но эти мероприятия так часто бьют мимо цели, что невольно вспомнишь Жордена, требовавшего подать себе свой халат, чтобы лучше слышать музыку.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 и Венеру согнать с небес